Глава 28. Между первой и второй. Стас. «Между первой и второй перерывчик небольшой», заявляет баба Лиза, пододвигая ко мне рюмку с прозрачной жидкостью. На вид ей лет 80, но ее горячности и напору позавидуют любой двадцатилетний. Вот уже полчаса эта старушка в смешной шляпе усердно пытается меня споить, и под ее натиском моя оборона стремительно рушится. Да вы поймите, я водку не люблю. Из последних сил отнекиваюсь я. После первой рюмки язык до сих пор сжет терпкой горечью, поэтому повторения я совсем не жажду. «Зря. Пить надо». Безапелляционным тоном провозглашает она. «Умеренно, но надо. Сердце крепче будет. Это я тебе как биолог говорю. Насколько я понял, баба Лиза тут вроде как местная интеллигенция». Одевается она с большим вкусом, чем остальные, да и речь у нее более правильная. Должно быть это следствие 35-летнего стажа преподавания в школе. Только вот в вопросах распития алкоголя подход у этой дамы совсем не учительский. Подстрекает так, что отказать просто невозможно. Еще час в ее компании и я лыко вязать не буду. Послушайте, я. Давай-давай, еще по одной. Она настойчиво хлопает меня по руке своей сморщенной ладонью, унизанной гигантскими перснями. «За что пить-то будем? За здоровье?» — обреченно вздыхаю я, поднимая рюмку. Пол на тебе!» — отмахивается она, кокетливо поправляя выбившуюся из-под шляпки седую прядь. «Чего за здоровье пить? Ты молод, у тебя его и так навалом. Давай выпьем за любовь, за самое дивное чувство в мире. За любовь!» послушно подхватываю я, прокидывая в себя рюмку. Горло и пищевод мгновенно схватываются нестерпимым жаром, по телу пробегает огненная рябь, а голова наполняется звенящим шумом. «Закуси». Баба Лиза заботливо подсовывает мне тарелку с корнишонами. Хватаю огурец и торопливо засовываю его в рот. Лицо все еще кривится от крепости выпитой водки, но внутреннее напряжение постепенно сходит на нет. В таком состоянии я, возможно, даже смогу получить удовольствие от происходящего. Поселковая свадьба — это, конечно, нечто. Такого обилия салатов, танцующих стариков и громких воплей горько я еще никогда не встречал. Праздник проходит лихо, шумно, весело, без малейшего намека на пафосы выпендрешь. Взять хотя бы место проведения церемонии. Обычная советская столовая с облупившейся голубой краской на стенах. Ни фотозоны, ни приглашенных артистов, ни дизайнерских украшений зала. Я не наблюдаю ни одного привычного атрибута среднестатистической и городской свадьбы. На празднике Вадима и Веры все максимально просто и неказисто. Из алкоголя только водка, самогон и домашнее вино. Гости одеты до смешного разношерстно. Кто-то, как и я, облачен в простые джинсы и футболку. Ну а кто-то нарядился так, словно готовился к встрече с английской королевой. Например, усыпанное искусственным жемчугом платье матери-невесты явно выглядит чересчур помпезно. Впрочем, как и длиннополый сюртук на одном седовласом старичке. Правда, есть у этой задрипанной столовки одно неоспоримое преимущество. Выход на летнюю террасу с видом на пресловутый памятник Ленину которые, судя по всему, являются главной достопримечательностью Сентябрьска. Тот, кто упарился в духоте шумного праздника, может запросто выйти на свежий воздух, протрезветь и немного привести себя в чувство. Довольно полезные опции, учитывая то, что спиртные напитки здесь льются прям-таки рекой. Но больше всего меня поражает то, что, несмотря на явное отсутствие шика и размаха, и гости, и молодожены выглядят абсолютно счастливыми. Кажется, им вовсе нет дела до того, что приглашенный тамада уже в который раз прикладывается к бутылке, что стулья под их задницами безбожно скрипят, а плакат с надписью «Вадим плюс Вера равно любовь» висит вверх ногами. Они веселятся, пляшут, обмениваются шутками и много пьют. Глядя на них, я тоже невольно пропитываюсь атмосферой шальной потехи и отлавливаю на своих губах Широкую улыбку. Может, это алкоголь взыграл в крови. А может, я просто и впервые оказался на по-настоящему душевной тусовке. Но сейчас мне как никогда хочется отринуть все напускное и повеселиться на полную катушку. Я почти никого тут не знаю, но чувствую себя своим в доску. «Ну что?» «Между третий и второй промежуток небольшой?» заговорщически подмигивает баба Лиза. «Ой, нет, я же сейчас упаду», — смеюсь я, взлохмачивая волосы. «Дайте передохнуть хоть немного». Поднимаюсь на ноги и, на удивление, твердой походкой направляюсь к столу, за которым сидит молодежь. К бабе Лизе меня занесло совершенно случайно. Я проходил мимо нее в поисках уборной, но ну и, как понимаете, задержался. Подсаживаюсь к компании весело хохочущих девчонок и тут же становлюсь объектом их пристального внимания. Пробегаюсь глазами по лицам незнакомок и вдруг неожиданно для самого себя соскальзываю взглядом вниз. Передо мной настолько впечатляющая женская грудь, что, кажется, при вдохе пуговицы на полупрозрачной блоске с треском отлетят и непременно разобьют чье-нибудь сердце. Шумно сглатываю колоссальным усилием воли, вскидываю примагниченный взор наверх. Светлые волосы, милая улыбка. Живые смеющиеся глаза. Лицо удивиться, конечно, не такое эффектное, как зона декольте. Но, тем не менее, ее вполне можно назвать симпатичной. «Привет», — слегка наклонив голову на бок, улыбаюсь я. «Как тебя зовут?» «Лена». Она кокетливо протягивает мне ладонь, я коротко ее пожимаю. «А я Стас». Представляюсь я, стараясь не слишком жадно таращиться на ее шикарные сиськи. «Я знаю. Мне Маша про тебя рассказала». «Да? И что именно она тебе про меня рассказала?» «Предвигаю свой стол чуть ближе к ней врубаю обаяние на максимум. Надеюсь, что-нибудь хорошее?» «Понятное дело, я тут не ради того, чтобы клеить девчонок, но почему бы не совместить приятное с полезным?» «Все равно без дела ошиваюсь. Мансура пока нет, Зайцевой тоже нигде не видно. Да и вообще...» Пусть сама разруливает эту ситуацию с кольцом. Ее же косяк. А у меня, между прочим, своя проблема. Секса несколько недель не было. сосредоточись лучше на ее решении. Кто знает, может, у нас с этой Леной срастется?